Глава седьмая. Петушок на палочке. Я тронул Огорька за плечо. «Вставай, не взял тебе лесной князь, не нужен ты никому». Мальчишка заворочился, тонко охнул и медленно открыл желтые звериные глаза. Сначала по заспанному лицу пробежало недоумение, но потом, постепенно вспомнив, что с ним произошло, Огорёк нахмурился и сел, рассматривая свою увечную стопу. «Не болит», — удивился он. Еще бы болело. Не зря возился с тобой. А надо было бы бросить. Вставай, говорю». Он потрогал затянувшийся рубец и требовательно уставился на меня, не мигая. «Ты кто? Волхв? Знахарь?» «Если бы. Вставай, отвезу в город. А не хочешь, оставайся в лесу, пока медведи не задерут». Этот довод на него, наконец, подействовал. Огорёк медленно, будто не веря своим глазам, вытянул ноги и осторожно поднялся, почти не опираясь на левую стопу, Словно опасался, что она расколется, как ваза из бесценного цветного стекла. «Доступай «Да и не бойся, не отвалится!» «Колдовство!» – пробормотал Огарек, осторожно перенося вес на больную ногу. Он оступился. «Конечно, ему придется привыкать ходить по-новому. На это уйдет время, поначалу тяжко будет. Но я не собирался с ним возиться». Руда послушно ждал, когда мне заблагорассудится вскочить ему на спину. Хвостом мел по земле, цепляя сухие листья и сосновые иголки. Было жаль нагружать пса еще и весом мальчишки пусть и малым, но делать нечего, придется другу немного потерпеть. Я обхватил Руда за шею и перекинул ногу за широкую спину. Руда сильнее завилял хвостом, предвкушая скачку. Забирайся! протянул Огорько руку. Он недоверчиво смотрел на нас с псом, не запомнил в беспамятстве, наверное, что уже катался верхом на монфе. Твоя собака без седла, заметил огорек. Пес! буркнул я. А почему он без седла? потому что он не лошадь». «И что, тебе так удобно?» Никак не унимался, болтливый паршивец. «Главное, что Руду удобно, а я привык. А вот тебя тащить ему вряд ли понравится, но он все равно не возражает. Пока не возражает. А будешь выкобениваться, руку откусит». Огорек, нехотя, с заметной опаской ухватился за моё предплечье, я ловко затащил его на Руда и усадил перед собой, снова подивившись, какой он худой и легкий. Руда тут же пошел рысью, без труда отыскав чаще звериную тропку, почти незаметную взгляду. Я даже не говорил ему, куда мы пойдем, он сам каким-то песьем чутьем понял, куда нужно. «Лицо береги», – предупредил я огорька. «Ветки могут глаза выбить. Без ноги худо, без глаз еще хуже». Мальчишка послушно втянул голову в плечи и вовремя. Руда ломанулся через еловый бор. Колючие ветви тут опускались почти до земли. Черные и густо ароматные в светлых проблесках молодых шишек. Откуда сам будешь? спросил я Агорька. Не все же ему задавать вопросы? Я должен знать, кого везу в горвень». Из мостков. Я понимающе хмыкнул. Теперь-то ясно, от чего у него кожа с зеленцой. В мостках люди странные, диковатые. Кто-то даже верит, что столетия назад они брачевались с нечистицами, и от примесей нечистецкой крови цвет кожи у местных может быть и зеленым, и серым. И рыжеватым, и снежно-белым. Но я знал, что нечистецы тут ни при чем. Так уж устроены люди мостков. Так связаны с круговоротом золотого отца. Оттого и младенца, рождённые в мостках летом, зелены, как горошины в стручке, а зимние белы. Весной рождаются дети с серой или голубоватой кожей. Осенью с золотистой, смуглой. Сам я не бывал в мостках, а только слышал рассказы сокола Дербника. Я смеялся даже. Счёл, что он придумал всё — Но потом князь подтвердил его слова и добавил еще, что кончики ушей у жителей мостков часто заостренные, кисти рук и стопы длинные и ловкие, чтобы споро перебираться по узким мостам, переброшенным через сотни островков, образующих, собственно, это далекое, почти сказочное для многих государство. Родичи твои, где? Царь морской всех забрал. Огорек сказал, это буднично, без вздохов и прочего. Стало быть, отболело уже прошло. Померли, значит. «И каким ветром тебя сюда занесло? Что в княжествах делаешь?» Огорёк поёрзал и тут же крепче вцепился в шею руда, испугался, что может свалиться. Черёмуховая ветка все таки хлестнула по щеке, и он зашипел обиженным котом, но руку не оторвал, не стал тереть свежую ссадину. Приплыл я на корабле. В бочку с зернами спрятался. Знаешь, такие смердящие, коричневые. Их пекут, толкут в ступе и кипятком заливают, пить чтобы. У нас жарником зовутся, а как у вас, не знаю. На всю жизнь нанюхался, заверстучую, воротит. Потом с шутами выступал. Как приедем, покажу, что умею. Когда прогнали меня, стал по деревням бродить. Ну и поймали вот: а тебе я зачем? В услужение продаж? Да хоть бы так, польза от тебя была бы. А то провозился всю ночь, а толку ничуть. В лесу бросишь. Увидишь. Не думал, что Огорек окажется таким назойливым собеседником, а парнишка оживал, отходил от пережитого потрясения. Бойко крутил головой по сторонам, и я чувствовал, готовил новые вопросы. «Шустрый малец, от такого будет трудно избавиться, но я уже все продумал». На какое-то время огорек притих, то ли размышлял о своей участи, переваривая невероятные для простого мальчишки события прошлой ночи, то ли просто устал болтать. Руда нёсся, как обычно, легко, будто не замечая лишнего седака, и я немного успокоился. Мы пронеслись через лес по тайным тропкам, И выскочили на невозделанное поле, сплошь поросшее васильками, похожее на пестрый девичий платок. Полевики добрые и скрытые нечистецы. Они любят людей, пусть и не часто показываются на глаза. Поэтому я не боялся, что огорька могут не пропустить. Меня-то ясное дело все давно знали. И семья здешних полевиков с радостью приняла бы меня, если б я их позвал. А полудниц, гневливых и жестоких, я не боялся. Уговор у них был со всеми соколами, древний и непреложный. «Сам-то ты кто?» — не выдержал Огарёк. «Не Волов, говоришь, а с Лесовым знаешься. И собака-то у тебя какая...» Голос Огорька восхищенно дрогнул. «Да уж, я всегда гордился, Руда. Такой пёс на зависть всем. Кречет я, сокол Страстогоров. Этого было вполне достаточно для любого, кто прожил в княжествах хотя бы с месяц. Кто не слышал о соколах, тот, должно быть, и о княжествах не знает ровно ничего». Огарёк ахнул. Краем сознания я уже понял, что скоро он произнесет слова, которые досаждают мне сильнее всего. И точно угадал. все таки людей я знал неплохо и догадывался, что всем им, и блудницам, и мальчишкам-ворам, нужно от меня одно единственное. «Возьми меня в терем, княжий!» — выпалил Огарёк. Я не сдержался и тихо рыкнул. «Не злись, пожалуйста. Ты покажи хотя бы, я хорошо князю послужу. Шутом буду. Я много чего умею. Вот приедем, сам увидишь». «У Страстогора уже есть шуты, лучшие в княжествах, и хромой мальчишка ему ни к чему». Я сказал, как отрезал, сурово и сухо. Никто не решался спорить, когда я так говорил, и Огорек тоже замолчал, приуныл. Но, увы, ненадолго. «А княгиня у молодая?» «Ну, молодая. Красивая. Какой ж князь на дурной женится. То лишь в неспокойные времена было, когда воевали все княжества, еще и с царством вражились. Сейчас уж нет нужды в том. Бурчал на огарька, разъяснял неразумному, а память тут же рисовала образ княгини. Стройный стан, узкие ладони, черные косы, глаза зеленющие, губы цвета крепкого вина. И повадки ее: Движения величественные, но рисковатые, пылкие, словно спешила всегда куда-то. И голос, грудной, глубокий, но приглушенный, как рокот речки, доносящиеся будто издалека. «Игнеда», — шепнул я имя княгини, надеясь, что огарёк не расслышит, Мне нравилось его произносить, такое сухое и тягучее, как ломтик пряника, обмакнутый в мед. «Ага», — возликовал мальчишка, — «подари меня красавице и гнеди, она к тебе благосклоннее будет, я ее веселить буду, а то, небось, грустно молодой со старым князем жить, стану смешить и развлекать». Проницательный оказался, а может, просто угадал, попал зеленым пальцем в синее небо. И гнеда ведь не мать княжичу ведогосту. Страстогор женился второй раз, когда первая жена Режата умерла после долгой болезни. Не от моря, нет, я помнил ее, ласковую и золотоволосую, помнил ее мягкие руки в рыжеватых родинках и расписные пряники, которые она дарила мне, птенцу-соколу, когда все другие не позволяли баловать меня вниманием, опасаясь княжьего гнева. Или просто чурались маленького соколка, думая, что не пройдет испытание, сгинет, как многие другие, так и не встав на крыло. Я не знал, где таилась правда. И уже не хотел знать. За такой подарок меня князь в зашие выгонит и не посмотрит на то, что сокол его. Закрывая рот, иначе сброшу с пса. Полудницы заклюют. Далече до полудня-то и не там выбирался, не пропаду, огрызнулся огорек. Путь стелился расписным платком, и не путь даже, а сплошное пестрое поле, но для сокола на верном монфе все земли, что ровный тракт. Я любовался в тихомолку бескрайним небом и синеватыми елками вдалеке, кровавыми каплями маков и голубыми глазами Васильков, радовался ветру в волосах. А вот болтливый парнишка из мостков выводил из себя. от чего то пекло в груди после каждого его слова, и будто разрывался я, не зная, правда ли скинуть его не жалея или сберечь, схоронить в большом горвине, еще и монет подкинуть. Точно одно. Вора при княжьем дворе ни за что не будет. А Огорвин стерпит. Стольный град, большой и могучий, как бурлящее море. Затянет, закрутит, перемелет и выплюнет. Никого не оставит прежним. Все дороги перепутает и перевяжет по-своему. Что там говорил Смарагдель? Огорёк мне предназначен? Как бы не так. Перебью планы господина дорог. Перехитрю, избавлюсь. Пусть ненавидит меня дорожник, смогу откупиться. А на поводу у него не пойду. Не в этот раз. Я видел, что Огорёк устал от скачки. С непривычки ему, должно быть, приходилось совсем худо. все тело ломило, и он изо всех сил старался не соскользнуть с собачьей спины. Руда раздражённо тряс ушами. Недоволен был лишним всадником, который, наверное, больно цеплялся за шерсть на загривке. Я-то почти сразу приучился скакать на Монфе верхом, внутренним чутьем понял, будто нашептал кто-то. Знал, как сесть, чтобы псу было не тяжело, и чтобы у самого спина и ноги не болели, хоть полдня лети стрелой. И седло нам с руда действительно ни к чему. Обходились легкой кожаной сбруей, оплетающей пёсью грудь. Там, где сжимал пёсью бока бёдрами, подшерсток давно свалялся, стал похож на ощупь на шерстяное одеяло. Чем не седло? Далеко впереди из утреннего синеватого тумана выступал обширный пологий холм, сверкающий россыпью искр. Горвинь с его святилищами, богатыми теремами и торговыми площадями переливался на холме, как камень в оправе. В груди моей будто встрепенулась малая птаха, захлопала крыльями. Там видогост, он дождется, а я напою его лесной водицей из чарки-смарагделя даже против страстогоровой воли, если на то пойдет. И хотелось верить, что сработает колдовство. Лесной морок спугнет болезнь и станет мой княжич снова бодрым и любознательным. И научу его голыми руками ловить карасей, как обещал когда-то, да не исполнил. В думах время пролетело незаметно. И вот холм уже выселся прямо перед глазами, а поле платок осталось позади. Руда понесся еще скорее, узнавая родные места, и совсем скоро перед нами выросли первые посадские дома с дворами, полными суетливых кур, цветом и формой, похожими на свежевыпеченные булки. Запахло почти по-городскому — навозом, срубом, кашей и дымком. Огорек оживился, завертел потлатой головой, разглядывая посад с любопытством, которое выдавало, что прежде он здесь ни разу не бывал. Я гнал пса быстро, чтобы никто не успел нас хорошенько разглядеть, а все же некоторые глазастые бабы чертили щепотью круг у себя на груди, заметив мальчишку с зеленой кожей. Что же, отныне слава моя пополнится новыми слухами и баснями. Зайду через день в трактир, натянув на лицо капюшон, и наверняка услышу свежий сказ о соколе Кречете, а вокруг рассказчика соберется охочая до басен толпа на радость хозяину заведения. Уже замаячили темные бревенчатые стены детинца, но я пустил Руда левее, в ту сторону, где подходила к городу речка Горлица. Куда везёшь-то? требовательно спросил Огарёк, вовсе не заискивая, как раньше, а твёрдо решив вызнать мои планы на его счёт. В темницу брошу, где вору и место. Врешь, не злой ты, хоть и пугать пытаешься. Я всё-таки думал о себе иначе. Руда остановился у торговой мыльни, стоящей у берега Горлицы. Беззастенчиво опустил лохматую голову в лохань с речной водой и принялся, шумно прихлебывая локать. Я спрыгнул на землю, повёл плечами, разминаясь, и едва успел подхватить огорька, готового свалиться с пса неуклюжим мешком. Руда верно понял мои намерения. Именно здесь я и надеялся оставить мальчишку. Нет, это не была гнилая слобода с дешевыми питейными и горными заведениями и мыльнями со склочными девками, Хотя такой рассадник людских пороков, несомненно, в горве не имелся и не один. Я собирался оставить огорька, пусть упадшую девки, но все же в приличном месте, куда пьяницы и бунтари не захаживают. Земля у горлицы самая дорогая. Здесь воду в мыльню можно качать прямо из реки журавлем, и здесь вряд ли встретишь любителей шумных развлечений и драк. «Не меняли ли ищешь соколик?» — пропел женский голос. Я обернулся и увидел блудницу Елаву, стоящую у дверей мыльни. Раскосые черные глаза хитро щурились, алые губы улыбались, смуглые руки были скрещены, подчеркивая налитую полную грудь. Я широко ухмыльнулся, даже забыв на миг о том, куда я на самом деле спешу. «Тебе и ищу». Елава плавно подошла ко мне и ласково взяла под руку. Огорёк сидел на земле, растирая колени, и смотрел на нас настороженным зверьком. «Хочу побыть с тобой красивой, только спешу», – огорошил я Елаву. «Зайду позже, как свободнее стану». «А в этот раз о другом прошу. Посмотри за парнишкой пару дней. Вы Вымой, накорми да один. Если чего еще захочет, не откажи». Елава с интересом разглядывала о не убирая мягких ладоней с моего локтя. «Так он мальчик совсем. И чудной какой-то. Откуда взял?» «Не спрашивай лучше». Я мотнул головой, и немытая прядь волос упала мне на глаза. Мыльня бы не помешала, но некогда, некогда сейчас. Я спешно вынул из кошеля несколько монет и, не пересчитывая, сунул Елаве в теплую ладонь. «Если не хватит, потом еще занесу. Береги мальца, поняла?» Она недовольно покусала нижнюю губу, сомневалась, наверное, но все же согласилась. «Ладно, кречет. Только потом все расскажешь, иначе умру от любопытства». «Расскажу», — пообещал я и тронул Огорька за плечо. «Вставай, иди с Елавой. Может, навещу еще. Огарёк не понимающий вертел головой, как совенок выпавший из гнезда. Желтоватые глаза смотрели недоверчиво. Так правда не в темницу, в мыльню к девкам? Удивил ты меня гонец. Я похлопал руда по холке. Пёс отряхнулся, забрызгав меня каплями воды с мокрой пасти и шеи, и я снова вскочил ему на спину, надавил пятками на бока, пусть бежит ко двору, а сам решил, что не стану оглядываться. Елаве я доверял, она хоть блудница. Но девка с мозгами, а еще дышит ко мне неровно, не подведет. На конце слободы к нам с руда пристал латочник, Купи петушка, да купи петушка. Народу тут было многовато, быстро не помчишься. А леденцы у торговца лежали ладными рядочками, да поблескивали боками на солнце, начиная чуть оплавляться. И форма какой искусной. И гребешок тебе, и бородка, и хвост пушистый, ребристый, и даже глаза выпуклые. Что делать? Купил. Порадую ведогоста. Мы с Руда влетели в ворота княжьего двора. Стражи сами расступились перед нами, будто я был предвестником Лиха, противиться которому не могли даже ладные воины из старшей дружины с боевыми топорами на плечах. Хотя зачем выдумывать, узнали издалека, как не узнать, и без расспросов открыли ворота, чтобы князь не гневался, что задержали его сокола. У самого терема я спрыгнул с Руда и хлопнул его по плечу. «Беги, друг, на псарню, там Аклета тебя напоит и местцом угостит». а сам взбежал по ступеням, кивнул на бегу ещё двум стражам и помчался, миновав светлые сени по каменным переходам, неизменно отдающим прелью и землей. Да, горько разочаровались бы все, кто просил меня взять их в терем княжий, и девки бесстыдные, и проныра огорек. Не знаю, что в головах у них возникало от этих слов. Должно быть, мнили себе хоромы сплошь из золота и камней драгоценных в парчёвых и шелковых занавесях из самого Зольмара, Только ничего такого у Страстогора нет. Не любит верховный князь ни блеска золотого, ни мягких тканей, ни расписных потолков, ни музыкантов в залах. Наверху, в общем зале и палатах, стены все же украшали рисунки солоградских умельцев, да и в горницах оконца блестели дорогим цветным стеклом, но излишеств князь не признавал. Наверное, у игнеды в светлице стояли сундуки с разным добром барахлом, с платьями нарядными и украшениями богатыми. только там я ни разу еще не бывал и утверждать не осмелюсь. Я миновал второй ярус и поднялся еще выше, пробежал через палату с цветными оконцами и оказался перед резной дверью в светлицу княжича. Страж и тут отступил, кивнул почтительно и повел рукой. «Проходи, мол, сокол, знаю, что княжич будет рад тебя увидеть». Я изо всех сил толкнул дверь и размашистым шагом прошел внутрь. На меня сразу скверно отдохнуло, травяными отварами, свечами, и тленно-душным дыханием хвори. Сладкие ароматы трав и заморских благовоний не скрывали болезного духа. Под тонкой корочкой томных запахов гнилое нутро. Светлицу было не узнать. Все три окна заслонили плотными бархатными занавесями, в помещении стало тускло и душно. По углам кровати расставили четыре подсвечника на высоких ножках, в каждом по пять оплавившихся свечей. Свечи разного воска. Белые, желтые, мшисто-зеленые, бурые, сизые. Каждая плакала по-своему душистыми каплями. Полок кровати был задвинут наполовину, и в багрово-коричневой тени бледное лицо княжича выделялось, как луна на сумеречном небе. «Кречет!» — выдохнул видогост слабым голосом. Я бросился к кровати и опустился перед нею, вцепившись пальцами в волчью шкуру, постеленную княжичу в ноги. «Жив еще?» — успел. «Узнал меня, не безумен, стало быть. Тогда, может, и обойдется все». Взглядом пробежался по лицу и рукам ведогоста, сложенным поверх одеяла. Его волосы цвета гречишного меда разметались по подушке, слипшиеся от пота. Корей глаза запали и потускнели, на шее мелко билась жилка. Тонкие руки покрывали багряные лунки величиной с ноготь мизинца. Кожа на пальцах раскраснелась и потрескалась. «Соколик», — ласково протянул видогост и поднял мне навстречу слабую ручонку. Я погладил его по голове и попытался улыбнуться. «Не надо, силы не трать, я привез тебе кое-что». Снял с пояса мех и чарку. Ведогост вроде бы оживился немного, смотрел с любопытством. Может, думал фокус, какой покажу, как в былые времена. Рука моя наткнулась на что-то небольшое и твердое, и я вспомнил про сахарного петушка, завернутого в тонкую бумажку и припрятанного в мешке. Достал и его. «Сладость там, дай, во рту горько». Княжич закашлялся. В груди у него мокро заклокотало. Я протянул ему петушка, а сам поставил чарку с марагделя на стол и вырвал зубами затычку меха. От тонкого запаха лесной воды в комнате будто стало свежее. Почему-то руки мои подрагивали, когда я выливал воду и подносил чарку ведогосту. Такого со мной давно не бывало, а когда бывало, я старался скорее управиться с собой, унять мимолетную слабость. Выпей, ведогост, полегчает», — сказал я так твердо, как только мог. Княжич доверчиво протянул ручки веточки к чарке и прижал пальцы к ее прохладным деревянным бокам. Ноги и лесавки, вырезанные на чарке, как будто мигнули, задрожали, готовые ворожить. Вдруг чья-то крепкая рука ухватила меня за плечо и рванула назад. Чарка выпала. Княжич еще не успел ее как следует обхватить. Водица выплеснулась на кровати на дощатый пол, заполнив светлицу ароматами ландышей и свежего мха. Я весь подобрался, вскочил на ноги и выхватил нож, готовый биться за ведогоста, но с изумлением и яростью понял, кто именно помешал мне излечить княжича. Передо мной стоял страстогор, выпятив грудь и гневно уперев руки в бока. Князь был ниже меня и уже в плечах, но его властный, рассерженный и негодующий взгляд заставил меня вновь почувствовать себя неоперившимся соколёнком, сделавшим все не так, как должно. «Не гневайтесь, отец!» — тонко попросил ведогост. Страстогор бросил на сына быстрый взгляд, схватил меня за плечи и грубо толкнул к двери. Я мог бы с ним совладать, но знал, что сделаю только хуже. Сокол верен своему князю. Сама мысль о непокорности есть измена, а среди соколов изменников не было и не может быть. Я позволил Страстогору выпихнуть меня из светлицы, словно козла, забредшего в чужой огород. За моей спиной княжич слезно просил не гнать меня, и мое сердце сжималось от жалости. Я кивнул ему. «Придумал, еще не волнуйся, отца твоего уговорю». Но вслух не сказал ничего, чтобы князя пуще не злить. Страстогор вывел меня в открытые сени, откуда весь двор был виден как на ладони. Гнев князя можно было почти потрогать. Он сгустился тучей и клубился вокруг, потрескивая непокорным костром. Я приготовился отстаивать свою правоту. В самом деле мне таиться нечего, помочь хотел не навредить. Страстогор выпрямился передо мной, всего шаг разделял нас друг от друга. Я видел каждую морщинку на загрубевшем от возраста и невзгод лице, каждый волосок в седой и жесткой, словно спутанные невот бороде, а яснее всего видел холодную ярость, пылающую в мутно-зеленых, в бурый краб глазах. «Ты прибыл один!» — выговорил Страстогор с укором в голосе. «Один!» — подтвердил я. «Зато со снадобьем!» «С нечистецким пойлом!» Князь сплюнул на пол и растер плевок остроносым сапогом. «Разве для того я посылал тебя? Разве этого просил для наследника?» Я не потупился и взгляда не отвел. Стоял твердо так же, как князь. «Не чужой мне видогост, пусть поймет это». Не отыскал я знахаря, не справился. Но принёс иное средство. Разве не выздоровление ведогоста мы оба жаждем? Так уж неверное поступил. Страстогор весь затрясся от невысказанной ярости, от неприязни, камнели, к нечистецкой водели, Рот его скривился, уголки губ скрылись в седой бороде, так что и неясно было, расстроен князь, гневен или просто до да нельзя разочарован своим соколом. «Ты клялся мне, кречет!» — произнес он. «Клялся не втягивать моего сына в свои нечистецкие дела! Так от чего приволок эту отраву?» Да уж, сильна была ненависть князя ко всем нечистецам, но хуже прочих он ненавидел лесовых. Сколько я ни старался выпытать у него и у приближенных, в чем причина этой лютой неприязни, все впустую. Да, гордился, что его сокол с ними на короткой ноге, да не чурался, если вызная у них что-то, но сына и свои хоромы оберегал от лесной волжбы так яростно, что даже лук видогосту заказывал у мастеров царства, а не у наших оружейников. А на охоту княжича брал только тогда, когда забава ради выезжал пострелять белок на тракте, не сворачивая в чаще. Чтобы исцелить, говорю же, «Сильна ворожба лесовых, сам знаешь. Зря испробовать не хочешь». Страстогор перебил меня, раскаркался старым вороном. «Довольно с меня духа нечистецкого. Не будет при моем дворе ни снадобий, ни слов, ни чарлисных. ни Не потерплю. И ты это знаешь, не единожды говорено. Слишком много воли тебе давал, вот теперь расплачиваюсь. Обленился ты, сокол, и дружбой с нечистыми щегольнуть решил». Страстогор шагнул близко-близко, но все же не коснулся меня выставленным пальцем, брезговал, видно, рубахой моей грязной. А может, и не искал знахаря вовсе. Ходил по мыльням до да кабакам, пил на мои деньги и с бабами лежал. Так говорю. Вот и решил представление устроить с водой, вонючей и украденной чаркой. Прав я, сокол мой. Что-то темное колыхнулось у меня в груди. Темное и тяжелое, отдающее во рту полынной горечью. Знал ведь князь, что не поступил бы я так, как он описал, и проверять ему меня больше незачем, доказал давно все, что мог. Видно, тревога за сына совсем изглодала его разум и душу, раз усомнился во мне, или нарочно задеть хотел. Я отвел глаза и шагнул к деревянному ограждению, вырезанному в форме пузатых бочонков, украшенных шарами снизу и сверху. Как назло, громкие слова князя привлекли внимание Люда. и внизу собрались зеваки, задрав головы, и, как мне показалось, со злорадством слушая нашу ссору. «Не прав, князь, совсем не так все было. Я гнался по всему Холмолесскому, пса не жалел, ни одной деревни не пропустил, а никто о Волхве и давно уж не слышал. Будешь злиться, знаю, но скажу, у лесовых тоже о нем справлялся, они не видели, нет его нигде. Нет». Я умел говорить так, что все смирнели и соглашались, верили мне. Вот и Страстогор понемногу притих, Раскрасневшееся лицо из гневного сделалось усталым и печальным, плечи опустились. Он провел ладонями по темно зелёному кафтану, разглаживая складки, и снова подошел ко мне, облокотился на поручень оградки. Люди внизу приветственно зашумели князю, а он махнул рукой. «Идите, мол, по своим делам, низкоморожье игрища тут устраиваем». «Ведогост мне как братец младший», — проговорил я. По двору прогуливались девки в богатых одеждах, взявшись под руки, Лоточник с петушками тоже добрался до княжьего двора и напевно расхваливал свои сладости. Со стороны кузницы раздавались мерные удары молотом по железу, а в святилище тихо мурлыкали колокола-перезвонцы, округлые в башне Золотого Отца и трубчато заостренные в башне Серебряной Матери. Святилище в детинце Горвеня было большим, сдвоенным, чтобы князь мог и утром, и вечером в одних стенах молиться. Купола его золотые и синие слепили издалека, В ясный день приходилось щуриться, когда к городу подъезжаешь. «Не должно так быть», — покачал головой князь. «Сокол не голубь, нет у него стаи. Но я тебе верю. Лети, соколок, времени мало у нас, сердцем чую. Вымойся с меня одежду, если нужно, бери коней. Бери простых гонцов на подмогу. Расшибись в кровь, а приведи мне знахаря». Страстогор положил узловатые ладони мне на руки и добавил ласково в лицо мне заглядывая — «Приведи в три дня или умри!» Я сухо кивнул, вырвал руки из княжьей хватки и поспешил прочь. Хотелось еще разок увидеть вида госта, но стыдно было после того, как князь за шкирку выволок меня из светлицы и ёкнуло где-то глубоко на донышке сердечном. А что, если правда моя в том вина? Плохо искал, где в девкам захаживал, не понимал до конца, как скверно все может обернуться». Сбежал по ступеням во двор и во второй раз наткнулся на латочника с леденцами. «Купи петушка», — опять заладил. Я отмахнулся от него. «Не до петушков уже».